Я сидела в кабинете Григория Александровича и едва сдерживала себя, чтобы не вскочить и не убежать куда подальше. Горячий шоколад, принесённый Вероникой, нетронутым стоял на столе. Дверь была чуть приоткрыта. Я могла видеть стройные ноги Дианы, которые она положила одна на другую, устроившись в приёмной. Чем больше времени проходило, тем явственнее становилось ощущение, будто меня заперли в тесной клетке. Было тяжело дышать. Кислород стал тягучим и плотным, как знойное марево. Наконец, минут через 10 дверь открылась шире. На пороге кабинета появился свёкор. Жди дальше, велел он Диане, которая поднялась, видимо, посудив, что теперь Григорий Александрович займётся решением её вопроса. Сейчас у меня невестка. Я буду с ней. Он вошёл в кабинет, заперся, словно опасался, что Диана начнёт ломиться к нам. И пройдя к своему креслу, занял его. Улыбнулся, вздохнул. Ты сказала, что у тебя вопросы по поводу работы. проговорил свёкор, сразу переходя к делу. Я выдохнула с облегчением. Слава богу, обсуждать сына Диану и сцену свидетелем, в которой он оказался, Григорий Александрович не стал. "Да", ответила я тихо и кашлянула, прибавила громче. "Да, мне очень нужно чем-то отвлечься. И я могу быть полезной в это, знаете". Я опустила взгляд на руки, лежащие на столе, после чего, вскинув подбородок, прямо посмотрела на отца Саши. Я надеюсь, что вы не поручите мне какую-то работу, которая будет связана с ней. Кивнув в сторону приёмной, где сидела Диана, я дала понять свёкру, что имею в виду. "Обижаешь", шутливо сдаваясь, вскинул руки Григорий Александрович, даже не думая об этом. Он побарабанил пальцами по столу и спросил: "Срок ведь у тебя ещё позволяет взять проект на месяц другой?" Я закивала. "Очень даже позволяет". Я улыбнулась, когда Григорий Александрович подмигнул мне и полез в сейф, откуда секундой позже выудил довольно похлую папку. Из офиса я уходила через 40 минут. Прошла мимо Дианы с видом победительницы, хотя одни небеса ведали, чего мне стоило держать лицо. И отправилась домой. У меня было важное дело, я собиралась заняться сбором Сашиных вещей. Потому что в обозримом будущем не представляла, каково это ложится в постель с мужем, которого искренне считала предателем.